Глава одиннадцатая. Обеспечительные меры суда начали работать как часовой механизм, неумолимо сжимая петлю вокруг финансовых возможностей Димы. Каждое утро я просматривала уведомления от банка о попытках крупных транзакций. И каждое утро видела красные отметки, заблокировано напротив сумм, которые мой муж пытался провести в обход установленных ограничений. «Вероника Александровна, у нас проблема». Ольга вошла в мой кабинет со встревоженным видом, держа в руках папку с документами. «Мегастрой отказывается от контракта. Говорят, что не могут работать с компанией, где идут судебные разбирательства». Я отложила ручку и внимательно посмотрела на свою помощницу. «Мегастрой был одним из наших крупнейших заказчиков. Контракт на 40 миллионов рублей, который должен был обеспечить нам стабильность на ближайшие полгода». «Они официально расторгают договор?» «Пока нет». Ольга нервно теребила папку. «Просят встречи для обсуждения сложившейся ситуации, но тон...» Он не внушает оптимизма. «Назначь встречу на завтра», — решила я. «Посмотрим, что они хотят услышать». «А если они все-таки уйдут?» «Тогда мы найдем других клиентов», — ответила с уверенностью, которой не чувствовала. «Бизнес не может зависеть от одного контракта, даже такого крупного». После ухода Ольги я достала телефон, и набрала номер Коршунова. «Алексей Дмитриевич, у нас первые потери среди клиентов. Мегастрой колеблется, другие наверняка тоже нервничают. К сожалению, это возможный риск». Голос адвоката звучал спокойно. «Крупные компании избегают работать с фирмами, где идут судебные разбирательства. Слишком много неопределенности. Но это временное явление». «Временное?» Я почувствовала раздражение. «А что, если мы потеряем всех ключевых клиентов, пока будем выяснять отношения в суде? Тогда делить будет нечего», — ответил Коршунов с легкой иронией. «Но если серьезно, Вероника Александровна, это часть процесса. Дмитрий тоже это понимает, поэтому он наверняка уже ищет способы минимизировать ущерб». Как в воду глядел. «Через час Михаил из службы безопасности доложил мне о попытке Дмитрия вынести из офиса несколько папок с документами». «Я остановил его в соответствии с вашими инструкциями», — объяснил Михаил по телефону. Он был недоволен, сказал, что это его личные записи. Что именно он пытался вынести? Адресные книги, файлы с контактными данными клиентов, какие-то рукописные заметки. Все вернул в кабинет, но явно был в ярости. Я поблагодарила Михаила и повесила трубку. Дмитрий пытался создать собственную базу данных для будущих проектов. Логично, если он не может управлять существующей компанией, начнет строить новую. В обеденный перерыв я встретилась с Романом в небольшом кафе недалеко от офиса. Он выглядел довольным, что уже само по себе настораживало. «Как дела?» — поинтересовался он, заказывая кофе. «Теряем клиентов», — честно ответила я. «Мегастрой колеблется, остальные нервничают». Роман кивнул с понимающим видом. Это было предсказуемо. Крупный бизнес не любит нестабильности. Но знаете, что интересно? Он наклонился ближе. «Мегастрой» уже обращался ко мне с предварительным запросом. «Хотят знать, можем ли мы взять их проект, если они разорвут контракт с вами». Я поставила чашку на стол резче, чем планировала. «Как быстро! Они еще официально ничего не расторгли, а уже ищут замену». «Рынок не терпит пустоты», — Роман пожал плечами. «Если «Стройинвест» не может выполнить обязательства, кто-то другой должен это сделать». «И вы, конечно, готовы прийти на помощь», — в моем голосе прозвучала легкая ирония. «Нет, конечно». Он улыбнулся. «Мои мощности ограничены. Я не смогу взять все проекты, которые вы потеряете». Что-то в его тоне заставило меня насторожиться. Слишком уж уверенно он говорил о проектах, которые мы «потеряем», словно это был уже решенный вопрос. «Роман, а как именно «Мегастрой» узнал о ваших возможностях?» — спросила я невинно. «Насколько я помню, вы работаете в других сферах». «О, рынок строительства меня интересует давно», — ответил он легко. «Всегда полезно знать, что происходит у соседей по отрасли. Естественно, поддерживаю контакты с разными компаниями». «Понятно. Наверное, сейчас самое время для расширения, учитывая нестабильность некоторых игроков». «Возможно», — он пожал плечами, «хотя я не стремлюсь наживаться на чужих проблемах, просто готов помочь, если представится возможность». После встречи с Романом я вернулась в офис с неопределенным чувством. Еще несколько дней назад его готовность помочь казалась искренней, но сейчас в глубине души что-то меня настораживало. Впрочем, в моем нынешнем состоянии подозрительным мог показаться любой. Вечером дома я просматривала документы, когда раздался звонок от Дмитрия. «Первый за три дня». «Ты довольна?» Его голос звучал устало и зло одновременно. «Мегастрой хочет расторгнуть контракт. Альфа Девелопмент тоже задает вопросы о стабильности компании. Я не виновата в их решениях», — ответила спокойно. «Они имеют право выбирать, с кем работать. Ты разрушаешь компанию изнутри», — повысил он голос. «Эти идиотские судебные запреты парализуют всю работу». Мы не можем проводить нормальные платежи, не можем принимать быстрые решения. Мы можем, перебила я его. Просто теперь для крупных операций нужно мое согласие тоже. Разве это неразумно для совладельца? Совладельца, он зло рассмеялся. Ты никогда не понимала в бизнесе. Твоя доля была чисто номинальной, данью семейным отношениям, а теперь ты хочешь играть в директора? Значит, пора научиться, холодно ответила я. «И, кстати, о номинальности моей доли. Интересно, что ты пытался переписать именно номинальную долю на Вейвтек. Видимо, даже номинальность имеет свою ценность». Тишина в трубке длилась несколько секунд. «Послушай, тон Дмитрия изменился, стал мягче. Я знаю, ты злишься. И у тебя есть на то основания. Но подумай о компании, о людях, которые работают в ней годами, о Матвее, в конце концов. Что он скажет, когда узнает, что мы разрушили семейный бизнес из-за из личных обид? Классический прием, апелляция к высоким мотивам, попытка вызвать чувство вины. Раньше это работало безотказно. «Матвей поймет, что иногда нужно защищать то, что принадлежит тебе», — ответила я. «И что доверие, однажды потерянное, не восстанавливается просто потому, что это удобно». «Значит, ты готова идти до конца?» В его голосе прозвучало что-то похожее на угрозу. «До какого конца, Дмитрий?» «До конца, когда от компании останутся только долги и испорченная репутация. Когда все клиенты уйдут к конкурентам, а сотрудники — на биржу труда. Тогда будет честный раздел того, что останется», — сказала я твердо. «Половина на половину. Половина от нуля — это ноль, Вероника. Тогда мы оба получим по нулю. Справедливо не находишь?» Он повесил трубку, не попрощавшись. Я осталась сидеть с телефоном в руке, размышляя о разговоре. Дмитрий был прав в одном. Компания действительно теряла стабильность. Клиенты нервничали, сотрудники переживали, финансовые потоки замедлились. Но альтернатива, покорно позволить ему лишить меня доли в бизнесе, была еще хуже. На следующее утро Ольга принесла официальное письмо от Мегастрой. Они действительно расторгали контракт, ссылаясь на нестабильную правовую ситуацию контрагента и невозможность гарантировать выполнение обязательств в срок. «Есть еще новости», — добавила Ольга, когда я закончила читать письмо. «Альфа-девелопмент просит встречи для прояснения ситуации, и…» Она помедлила. «Семен из IT говорит, что кто-то пытался получить доступ к нашей базе клиентов через внешний IP-адрес. Кто-то пытался взломать нашу систему?» Не взломать, а получить доступ с логином и паролем. Но система заблокировала попытку, потому что IP-адрес не соответствовал обычному местоположению пользователя. Интересно, кто-то, имеющий официальный доступ к системе, пытался зайти в нее из другого места? Дмитрий или кто-то еще? Попроси Семена подготовить детальный отчет обо всех попытках доступа за последнюю неделю, сказала я, и усилить защиту базы данных. День прошел в череде неприятных звонков и встреч. Еще два клиента выразили обеспокоенность ситуацией. Один поставщик потребовал предоплату вместо обычной отсрочки платежа. Компания медленно, но верно теряла деловую репутацию. К вечеру я чувствовала себя выжатой, как лимон. Сидела в кабинете, просматривая финансовые отчеты, когда зазвонил телефон. Роман. Вероника. Как дела? Его голос звучал сочувственно. Слышал про мегастрой. «Сожалею». «Спасибо», — ответила сухо. «Жизнь продолжается». «Кстати, они действительно обратились ко мне с предложением», — продолжил он. «Я подумал, может быть, стоит рассмотреть вариант совместной работы? Формально проект возьму я, но часть работы смогу отдать вам как субподрядчику». Предложение было разумным с деловой точки зрения. Мы сохранили бы часть доходов от потерянного контракта, но меня это не устраивало. «Это щедро с вашей стороны?» — сказала я осторожно. «Но почему? Какая вам выгода делиться прибыльным проектом?» «Долгосрочная стратегия», — ответил Роман. «Лучше иметь надежного партнера, чем конкурента, который может стать проблемой в будущем». «Партнера или подчиненного?» — подумала я, но вслух произнесла. «Мне нужно подумать. Это серьезное решение». «Конечно». «Но не затягивайте. Мегастрой ждет ответа». После разговора я долго сидела, глядя в окно на вечерний город. Обеспечительные меры работали, Дмитрий был ограничен в финансовых маневрах. Но цена этой победы оказалась выше, чем я ожидала. Компания теряла клиентов, репутацию, стабильность, а Роман все чаще выглядел не как союзник, а как охотник, терпеливо ждущий, когда добыча окончательно ослабнет. Достав телефон, я перечитала то анонимное сообщение, которое получила несколько дней назад. Некоторые игры могут оказаться опаснее, чем кажется. Будьте благоразумны. Кто мог его отправить? И главное, о чем предупреждал? О Дмитрии и его планах? Или о чем-то еще?